Глава 2. Старые знакомые. Августовский день в Белдиквилле подошел к концу. Дождавшись, пока Плеана отправится спать, миссис Чилтон показала мужу письмо, которое пришло с утренней почтой. Целый день доктор Чилтон ездил к пациентам, потом принимал у себя в кабинете. На домашние дела у него не было ни одной свободной минуты. Только полдесятого вечера доктор вошел к жене в гостиную. При виде любимой супруги его усталое лицо озарилось радостью, но уже в следующую секунду он с беспокойством поинтересовался. «Что случилось, Поля?» «Что-то не так, милая? Ты расстроена?» Жена печально усмехнулась. «Это все из-за письма. Я вижу, ты догадался по моему лицу». «Это не так уж трудно», — улыбнулся он. «Но в чем дело?» Миссис Чилтон с сомнением покачала головой, потом достала письмо. «Я тебе прочту», — сказала она. «Пишет некая мисс Делла. Она работает медсестрой в санатории доктора Эймса». «Давай смелее», — кивнул доктор Чилтон, устраиваясь на кушетке рядом с креслом жены. Но жена не торопилась. Сначала она заботливо укрыла мужа теплым шерстяным пледом. Миссис Чилтон была замужем ровно год. Ей было 42. За этот год она окружила мужа заботой, лаской, а также любовью, которая накопилось в сердце за долгие 20 лет одиночества. Когда они поженились доктору Чилтону, уже шел сорок шестой год. Будучи опытным и умным человеком, он понимал чувства жены и ее стремление заботиться и опекать его каждую минуту. Он также понимал, что чрезмерные эмоции могут повредить их отношениям, поэтому старался держаться с женой нежно, но сдержанно. Вот и теперь, когда жена укрывала его пледом, он ласково погладил ее руку, и терпеливо дожидался, когда она, наконец, решится прочесть письмо. Уважаемая миссис Чилтон. Начала читать миссис Чилтон. Шесть раз я бралась писать это письмо, и шесть раз бросала черновик в корзину, не зная, как начать. В конце концов, решила не ходить вокруг да около, а сразу перейти к самому главному. Мне нужна ваша Полианна. Согласны ли вы одолжить мне ее на время? Я познакомилась с вами и вашим мужем в марте прошлого года, когда вы приезжали за Аполлианной. Но, вероятно, вы не помните меня. Я попрошу доктора Эймса, который хорошо меня знает, написать вашему мужу, чтобы вас не было в отношении меня, никаких сомнений. Дело в том, что нам ужасно нужна ваша чудесная девочка. Мне стало известно, что ваш супруг собирается в командировку в Германию, и хочет взять вас с собой, а вы отказываете сопровождать его из-за пыли Вот я и решила обратиться к вам и просить вас позволить девочке пожить у нас, чтобы вы могли спокойно отправиться в Германию. Поверьте, миссис Чилтон, для нас это вопрос жизни и смерти. Сейчас я вам все объясню. Моя сестра, миссис Кэррио, одинокая несчастная женщина. У нее случилось большое горе. Она замкнулась в себе и теперь живет словно в тесном душном склепе, куда не проникает ни единый луч солнца. И единственный человек, который может вернуть ей солнце, ваша племянница Полианна. Не могли бы вы попросить ее об этом одолжении? Жаль, что я не подберу слов, чтобы рассказать вам о чудесах, которые Полианна совершила в нашем санатории. Это нужно было видеть. Просто поверьте на слово». Уверена, вы меня понимаете. Как только начинаешь рассказывать об этом, сразу кажется, что Полиана какая-то святоша, которая только и делает, что учит других правильной жизни. Однако и вы, и я, мы обе знаем, что это совсем не так. Единственное, что требуется, предоставить Полиане свободу действий. Тогда все сразу встает на свои места. Ее поступки говорят сами за себя. Само собой, здесь у нас она тоже будет ходить в школу. Уверена, пройдет совсем немного времени, и она исцелит разбитое сердце моей сестры. Не знаю, как закончить это сумбурное письмо. Оказывается, это еще труднее, чем его начать. Быть может, лучше вообще его не заканчивать, иначе буду писать, писать, писать без остановки. Ведь если остановлюсь, вы можете ответить мне отказом. Умоляю вас, прежде чем... Вы произнесете свое ужасное «нет». Войдите в мое положение. Вспомните, как отчаянно мы нуждаемся в вашей пляне. Искренне ваша и с надеждой на согласие, Делла Уиттерби. «Ну, как тебе это?» Воскликнула миссис Чилтон, откладывая письмо. «В жизни не читала подобной чепухи. Я уж не говорю об этом нелепом предложении». «Не вижу ничего странного в том, что кому-то понадобилась помощь Полианы», — улыбнулся доктор. «Так-то оно так. Но согласись, это дико. Как она предполагает лечить разбитое сердце своей сестры? Она говорит о Полиане словно о каком-то лекарстве или снадобье». «В каком-то смысле так оно и есть, поле рассмеялся доктор, поднимая брови. «Я всегда говорил, что Полиана для моих пациентов лучше лекарства. Жаль только, что его нельзя как пилюлю купить в аптеке». Вот и Чарли Эймс пишет, когда Полиана лечилась у него в санатории Он прописывал каждому вновь поступившему пациенту побольше общаться с девочкой. И это была самая лучшая лечебная процедура. «Тоже мне скажешь лечебная процедура?» — проворчала миссис Чилтон. «А все-таки как насчет того, чтобы отпустить девочку? Ты не против?» «Отпустить? Ни в коем случае. Неужели ты думаешь, я отправлю ее к совершенно чужим людям?» Иначе, когда я вернусь из Германии, эта медсестра и правда обклеит полиану аптечными этикетками и чего доброго начнет расфасовывать в виде порошков и пилюль. И снова доктор не смог удержаться от смеха, но через минуту совершенно серьезно сказал. «Сегодня утром я как раз получил письмо от доктора Эймса». Он полез в карман и достал письмо. Миссис Чилтон удивленно покачала головой. «Если ты не возражаешь, я...» тоже его тебе прочту». «Дорогой Том», начал он, «мисс Делла Уиттерби попросила меня написать для себя и своей сестры рекомендательное письмо. С радостью исполняю ее просьбу. Обеих женщин я знаю с детства. Они принадлежат к старинному роду и заслуживают всяческого уважения. В этом вы можете быть совершенно спокойны». Их было три сестры, Дорис, Рут и Делла. Дорис вышла замуж за некоего джона кента причем против воли родителей. Несмотря на то, что этот Кент был из хорошей семьи, сам он оказался человеком со странностями. Вообще крайне ненадежным. Его ужасно разозлило то, как к нему отнеслись в семье Уиттерби, и после женитьбы на Дорис он прервал с ними всякое общение. По крайней мере, до рождения ребенка Уиттерби боготворили младенца. Мальчика назвали Джеймсом или уменьшительно Джемми. Мать мальчика Дорис умерла, когда малышу было четыре годика. Семейство Уиттерби умоляло отца передать им мальчика на воспитание, но внезапно Кент исчез, прихватив сына с собой. С тех пор о нем нет ни слуху, ни духу. Где только его не искали. Все напрасно. Этот случай стал тяжелым ударом для старых мистера и миссис Уиттерби и свел их в могилу. Оба умерли вскоре после исчезновения зятя. Рут к тому времени успел выйти замуж и овдоветь. Ее супругом был некий мистер Кэррио, очень состоятельный господин и много старше ее. Он скончался через год после свадьбы, а еще немного погодя умер их маленький сын. С тех пор, как исчез маленький Джемми, Рут и Делла делали все возможное, чтобы его найти. Они потратили кучу денег, искали его повсюду, но безуспешно Делла пошла в медсестры. Она стала отличной медсестрой, энергичной, жизнерадостной, высококвалифицированной, но по-прежнему не теряет надежды найти своего пропавшего племянника, хватается за любую возможность отыскать хоть какой-нибудь его след. Совсем другое дело миссис керрио После того, как она потеряла собственного сына, бедняжка всем сердцем привязалась к сыну умершей сестры. Можно представить себе ее отчаяние, когда пропал и Джемми. Это случилось восемь лет назад, и все эти восемь лет стали для нее сплошной мукой. Несмотря на богатство и все возможности, она совершенно потеряла интерес к жизни. В конце концов, Делла решил во что бы то ни стало вернуть сестре вкус к жизни. Для этого она и обратилась за помощью к племяннице вашей супруги. Только такая солнечная девочка, как Полианна, способна чудесным образом исцелить разбитое сердце, вызвали бедняжку из темного склепа вернуть к жизни. В этой связи хочется надеяться, что вы пойдете ей навстречу. Я и сам буду вам глубоко признателен, поскольку Рут и ее сестра, давние лучшие подруги моей жены и мои тоже. Искренне ваш, Чарли. Когда письмо было прочитано, воцарилась тишина. Пауза была такой долгой, что доктор не выдержал и спросил жену. Ну, что скажешь, Поля? Но миссис Чилтон продолжала молчать. Видя, что в ней борются противоречивые чувства, доктор не торопил жену с ответом. Наконец она сказала. «И когда же нужно ее отправлять?» Сначала доктор Чилтон даже онемел от удивления. «Так ты согласна?» вырвалась у него. «А вы как думали, мистер Чилтон?» «Почти с обидой», сказала она. «Неужели у меня после этого письма есть какой-то другой выбор? Кроме того, это еще и личная просьба доктора Эймса. После всего, что он сделал для нашей Полианны, разве могут быть какие-то сомнения? Я готова доверить ему все на свете». «Хорошо еще, мило что доктор Эймс не попросил у меня тебя саму», пошутил доктор Чилтон. Миссис Чилтон, однако, было не до шуток. Без тени игривости она решительно сказала. «Можешь сообщить доктору Эймсу?» что мы пришлем Полианну. И пусть попросят мисс Уиттерби написать нам подробно, что и как. Мы уезжаем 10 числа следующего месяца, и до тех пор я должна собрать девочку в дорогу, как полагается. А когда ты думаешь посвятить во все саму Полианну? Может быть, завтра. Точно не знаю. Но долго не вытерплю. В любом случае, Томас, мы не должны давать ей пооблажек, чересчур ее баловать. «Никакому ребенку не пойдет на пользу, если внушать ему, что он какой-то особенный». «Вроде пилюль или чудодейственного снадобья, ты хочешь сказать?» Улыбнулся доктор. «Именно так», — со вздохом промолвила жена. «К тому же, как ты понимаешь, ее целительный дар чисто бессознательный. В этом вся штука». «Отлично понимаю», — кивнул доктор. «Естественно, она знает, что и ты, и я Да еще полгорода играет в ее игру. И эта игра делает нас всех счастливее. Это очевидно. Голос миссис Чилтон задрожал от волнения. Потом она успокоилась. В общем, все, что связано с этой игрой, выходит у Полианы совершенно непроизвольно. Так научил ее папа. Иначе, в самом деле, как правильно заметила эта медсестра, ее невозможно было бы вытерпеть. Поэтому, когда буду говорить ей о том, что мы отправляем ее к миссис керрио «Просто объясню, что этой даме необходима моральная поддержка», подытожила миссис Чилтон, поднимаясь с кресла и откладывая в сторону рукоделия. «Ну что, это очень разумно», — согласился доктор. На следующий день Полианну поставили в известность о предстоящем отъезде. «Дорогая моя», — начала тетушка, когда они были одни, «как ты смотришь на то, чтобы эту зиму провести в Бостоне?» «С вами?» нет Я решила отправиться с твоим дядей в Германию, но миссис керрио добрая знакомая доктора Эймса, приглашает тебя погостить у нее. Я бы тебя отпустила. Полианна заметно огорчилась. но ну, тетушка, в Бостоне я буду совсем одна. Там не будет ни Джимми, ни мистера Пендлтона, ни миссис Ноу». «Ну и что с того? Ведь до переезда сюда ты с ними вообще не была знакома». «Вы правы, тетушка», — неожиданно обрадовалась Полианна. «Это значит, что в Бостоне меня ждут новые знакомства. Там живут свои — Джимми, мистер Пендлтон и миссис Ноу». «Ну, конечно, милая». «Тогда я с радостью отправлюсь туда. Теперь я вижу, тетушка, вы научились играть в мою игру гораздо лучше меня самой. Мне бы и в голову не пришло, что в Бостоне меня ждет столько хороших людей. Наверное, я даже видела некоторых из них, когда была там проездом с миссис Грей. Мы останавливались в Бостоне на несколько часов. На станции какой-то добрый человек объяснил мне, где можно попить воды». Интересно, где он теперь? Вот бы с ним познакомиться. А еще там была симпатичная дама с маленькой девочкой. Обе из Бостона. Они мне об этом сами сказали. Девочку звали Сьюзи Смит. Может быть, я встречу их там снова? Как вы думаете? А еще там были мальчик и другая дама с младенцем. Только они были из Гонолулу. Теперь, наверное, я их уже не застану в Бостоне. Ну и, конечно, в Бостоне живет миссис Кэррио. А кто она такая-то, миссис Кэррио? Она наша родственница, тетушка? «Боже мой, Полианна!» Воскликнула миссис Чилтон, всплеснув руками, словно в отчаянии. «Неужели ты думаешь, кто-то может поспеть за твоим язычком? Только что ты была в ганалулу а через секунду унеслась еще куда-то. Нет, миссис Кэррио не наша родственница. Она сестра мисс Делла Уиттерби. Ты должна помнить ее по санаторию». Полианна радостно захлопала в ладоши. «Мисс Делла Уиттерби? Она ее сестра?» Тогда она должна быть просто прелесть что такое. Не суетер безмечательная Она так чудесно улыбалась, и у нее была куча интересных историй. Я застала ее всего на пару месяцев. Она только поступила на работу в санаторий, а меня уже выписывали. Сначала меня ужасно расстроила наша разлука, но потом я даже обрадовалась, подумала, что если бы знала ее дольше, то сильнее бы к ней привязалась, и расставаться с ней было бы еще тяжелее. А теперь все вообще складывается наилучшим образом. Я буду жить с ее родной сестрой. Значит, все равно, что с ней самой». Миссис Чилтон почувствовала легкое головокружение. «Послушай, Полианна, с чего ты взяла, что они похожи? Все-таки миссу и Торби одно, а ее сестра может быть совсем другое». Осторожно заметила она. «Ничего подобного, они же сестры!» Воскликнула Полианна, широко распахивая глаза. «Родные сестры должны быть похожи друг на друга. В благотворительном комитете было несколько сестер». Некоторые вообще были близняшками, до того похожими, что вы бы не в жизни отличили миссис пек от миссис Джонс. Правда, потом у миссис Джонс на носу вскочила бородавка, и мы смогли легко их различать. Впрочем, бородавка совсем маленькая, едва заметная. Однажды миссис Джонс жаловалась, что люди часто путают ее с сестрой и называют миссис Пэк. Тогда я сказала, что если бы люди знали про эту маленькую бородавку, то смогли бы без труда сказать, кто есть кто. Однако она почему-то ужасно разозлилась. Вернее, ей не понравилось то, что я сказала. Бог знает почему. Мне казалось, она обрадуется, что теперь люди не будут путать ее с сестрой. Тем более, если ты, председательница благотворительного комитета, очень приятно, когда люди путают тебя с кем-то и еще и не узнают. Ведь и в церкви, на разных собраниях председательнице положено лучшее место и все такое. В общем, мое замечание насчет бородавки ее огорчило. Я слышала даже, что она перепробовала все средства, чтобы от нее избавиться. Даже солью присыпала, прикладывала в воронье перо. Странная такая. Разве можно солью или вороньим пером свести бородавку на носу. Как вы думаете, тетушка? Конечно нет, дитя мое. Надо же, куда тебя опять занесло. Только что ты говорила про благотворительный комитет. Ну да, говорила. Я что, вас расстроила, тетушка? Спохватилась девочка. Простите, пожалуйста, я даже рада, что теперь этот благотворительный комитет остался в прошлом, тетушка. Теперь мне не нужна его опека. ведь тем не есть вы, моя родная-природная тетушка. Разве вас это не радует? «Ну да, дорогая, конечно, меня это очень радует». Рассмеялась миссис Чилтон и вышла из комнаты. В глубине души ей было немного неловко при мысли, что когда-то неизменное жизнелюбие Полианы вызывало у нее раздражение. В течение следующих нескольких дней с Бостоном шла оживленная переписка, а Полиана готовилась к отъезду. Желающих попрощаться с ней выстроилась целая вереница. Узнав, что на зиму Полиана уезжает из Белдингвиля, Друзья и знакомые зачастили с визитами. Все жители маленького городка, что в штате Вермонт, успели полюбить чудесную девочку и ее удивительную игру. А если кто-то до сих пор не втянулся в игру, то только потому, что еще не понял, сколько в ней радости. Из дома в дом разлеталось известие, что на зиму девочка отправляется в Бостон. Все заранее печалились и скучали по ней. От Нэнси, горестно вздыхавшей на кухне, до мистера Пендлтона в своем громадном особняке на холме. Что касается Нэнси, то девушка была вдвойне расстроена. Во-первых, считала эту поездку в Бостон верхом легкомыслие и так прямо всем об этом и заявляла, за исключением хозяйки, разумеется. Во-вторых, если уж куда ехать на зиму, чтобы миссис Чилтон могла спокойно отправиться с доктором в Германию, то разумнее было бы отправить Плеану не в Бостон, а погостить у самой Нэнси. Мистер Пендлтон был того же мнения и, в отличие от Нэнси, открыто высказывал его миссис Чилтон. Но больше всех был расстроен Джимми, 12-летний сирота, которого благодаря усилиям Палианы мистер Пендлтон взял жить к себе, а потом и усыновил. Джимми тоже не мог скрыть досады и с упреком говорил Палиане. «Ну вот, не успел вернуться из санатория, как опять уезжаешь». Как любой другой мальчик, он не хотел показывать, что предстоящий разлука ранило его прямо в сердце. Старался напустить на себя равнодушный вид. «Но я вернулся из санаторий еще в прошлом марте», — возражал Плиана. «К тому же я еду только на зиму, а не насовсем». «Хоть бы насовсем, мне-то что. Плевать я хотел», — говорил мальчик, пожимая плечами. «Мне только ужасно досадно, что я встречал тебя как дурак вместе со всеми, когда ты вернулся из санатория, с цветами и флагами, а ты вот опять уезжаешь». «Что ты такое говоришь, Джимми?» — обиженно воскликнула Полианна, гордо вздернув носик, добавила. «В конце концов, никто тебя не просил встречать меня с флагами и цветами. Знаешь, ты говори-говори, да не заговаривайся!» «А то что?» — фыркнул в ответ мальчик. «Ничего», — покачала головой девочка. «Просто прошлым летом, когда я просила мистера Пендлтона взять тебя к себе, я поручилась за тебя и сказала, что ты вежливый и воспитанный мальчик». «Хотел бы я посмотреть, какая бы вы, мисс Полианна!» Были бы воспитанные и вежливые, если бы вам, как и мне, пришлось жить в этом дурацком приюте с сумасшедшими старухами и стариками. «Знаете, что я вам скажу, Джимми Бин?» Возмущенно воскликнула Полианна, тоже приходя на «вы». «Мне ведь тоже пришлось жить с дамами из благотворительного комитета. Конечно, они были не совсем старухами, но все равно довольно старыми». От обиды девочка сама запиналась и с трудом подбирала слова. «И вообще...» «К вашему сведению...» — резко заметил мальчик, гордо вздернув подбородок. — Я теперь не Джимми Бин. — Как так? Почему ты не Джимми Бин? Что ты хочешь им сказать? — нахмурившись еще больше, поинтересовалась девочка. — Теперь я официально усыновлен. Мистер Пендлтон с самого начала хотел меня усыновить, только никак не мог решиться. А теперь решился. Так что теперь я официально Джимми Пендлтон. А мистера Пендлтона мне полагается называть дядей Джоном. «Конечно, я еще не очень к этому привык, поэтому обращаюсь к нему по-прежнему. Но это все неважно Несмотря на его грубый тон, Полиана радостно всплеснула руками, а с лица мгновенно исчезло обиженное выражение. «Вот здорово! Теперь у тебя действительно есть семья, есть близкий человек, который о тебе заботится. К тому же в будущем тебе не придется никому ничего объяснять, раз вас одна фамилия. Как я рада! Рада, ужасно рада!» Неожиданно мальчик соскочил с каменной ограды, на которой они сидели, и молча пошел прочь. Его щеки жарко пылали, а на глазах блестели слезы. Его душила досада на себя самого. Ведь именно благодаря Полиане его судьба устроилась таким счастливым образом, а он только что наговорил ей кучу обидных, неприятных слов. Он яростно пинал камешки на тропинке, словно хотел выместить на них свою досаду. Помимо его воли, слезы одна за другой катились из глаз и текли по щекам. Он остановился, поднял камешек изо всей силы и швырнул его подальше. Потом развернулся и, подойдя к Полиане, снова уселся рядом с ней на каменную изгородь. «Спорим? Я добегу до той сосны раньше тебя», — сказал он, как ни в чем не бывало. «А вот и нет», — воскликнула Полиана, соскакивая с изгороди. Она уже была готова пуститься с Джимми на перегонки, как вдруг вспомнила, что ей пока запрещено бегать. Как бы то ни было, все обиды оказались забыты. Джимми успокоился. Слезы высохли. Мальчик снова улыбался. Они, как и прежде, были друзьями.